Глава 14. Это перестало быть похоже на сказку. После той встречи с Николаем мы больше не выходили на улицу, боялись, старались вернуться в свои тела. Но у нас ничего не получалось. Саша сидел рядом со мной, приобняв за плечи, молчал, смотрел на моё тело и молчал. Но от этой тишины не было страшной или больно. Она казалась родной и тёплой, приятной и защищающей. «Мы сможем», — в который раз повторил он. «Надо только понять, как». «С этим нам, к сожалению, никто не поможет», — вздохнула я. Моё собственное тело, лежащее на больничной койке, больше не пугало и не внушало ужаса. Теперь я понимала, что произошло, но не имела ни малейшего понятия, как вернуть всё на круги своя. «Как думаешь?» — я пошевелилась в его объятиях. «Когда мы очнёмся, ну, людьми?» Мы забудем об этом. Не знаю. Он ответил честно. Ты ведь слышала всякие истории о свете в конце тоннеля и прочие рассказы людей побывавших на грани смерти. Да. Но мы ведь не на её грани, хмыкнула я. Мы застряли где-то между. Непонятно, правда, почему. А разве это важно? удивился Саша. Ты жалеешь? Конечно, нет. Если бы не это, я бы не познакомилась с тобой. Прошептал я, поворачиваясь лицом к парню: "Не смогла бы узнать тебя, быть рядом". Он прижался своим лбом к моему, и в этом жесте отражалось намного больше, чем в словах, которые так и не прозвучали. "А может, в этом и смысл?" сдох проговорила я. "Может, вернуться могут только те, кто на грани смерти? Тогда мы станем кормом для тех тварей". Грустно усмехнулся Саша. А потом встал, закружил по комнате. Полина. Знаешь, а ведь и вправда. Если бы мы не застряли тут, то не познакомились бы. Ты ехала на свадьбу, могла стать счастливой женой и матерью. Я бы заключил очередной контракт, но судьба решила иначе. Мы столкнулись. Если бы не было всего этого, я бы считал тебя мерзавцем, сломавшим мою жизнь и нарушившим самый счастливый день моей жизни, продолжила я его мысли. Да. Но всё ведь не так. Но мы бы об этом не узнали. Саша опустился на колени передо мной, взял мои руки в свои. Я не знаю как, но я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы сохранить эти воспоминания. Я буду помнить о тебе и всём, что тут произошло, когда открою глаза. Если откроешь. Пессимизм нагло ха поселился в моей душе. Даже не думай об этом. Оборвал меня он. Вернёмся. «И именно потому я клянусь, что буду помнить о тебе, помнить обо всем, что с нами произошло. Это был такой волшебный отпуск из обычной привычной жизни, разве нет?» Я бросила скептический взгляд в сторону своего бледного тела, к которому тянулись трубки. Но, несмотря на эту нерадужную картину, я согласилась с Сашей. Он целиком и полностью прав, как и всегда. «А раз так, то мы точно вернемся. Надо только еще немного подумать». и много раз попробовать. Я найду тебя и всегда буду рядом. Прознёс он, вырвав меня звуком своего голоса из мыслей. И я, охрипшим голосом проговорила в ответ. Потом откашлялась и произнесла то, что хотела. Это же обещаю, что не забуду тебя и найду. И знай, это лучшее время в моей жизни. Саша улыбнулся, потянул меня на себя, обнял. Не зная, сколько мы сидели в такой позе, сослаждаясь близостью друг друга. Но было в этом что-то волшебное и такое необходимое. Полин. В какой-то момент Саша подорвался с пола и одним легким движением поднял меня за собой. Что? Спросить я не успела. Вопрос так и застыл на моих губах. Ответ уже не требовался. Я слышала и чувствовала то, что напугало его. То, что пугало и меня. Ледяной, пробирающий до костей холод. Холод. Страх, сковывающие в стальные оковы, сжимающие внутренности до размера грецкого ореха. Чистильщик, прошептал Саша. А я знал, что он прав, опять. Он нас нашёл, что нам делать, бежать ведь никуда. Они умнее, чем я думал. По глазам Саши становилось понятно, что он понятия не имеет, как спасти нас. Видимо, прочасав город, решили заглянуть в место, где можно найти таких, как мы. «Что делать?» Паника прорывалась сквозь голос, а я не могла ее удержать. «Нужно возвращаться». Не дожидаясь от меня согласия или отказа, Саша подтолкнул в спину к моему телу, лежащему на больничной койке. «Я не смогу». «Сможешь», — шепнул он, поцеловав меня в висок. «Я буду ждать тебя там, в реальном мире. Давай, родная». И я подчинилась, потому что верила ему даже больше, чем самой себе. «Я не смогу». Слова его клятвы до сих пор звучали в ушах, и я знала, что у нас все получится. Для того, чтобы выполнить эти обещания, у нас все должно получиться. Не знаю, как я оказалась на кровати, не знаю, как села в свое тело, но знаю, что чувствовала тепло жизни, исходящее от него. Оно манило, звало, влекло. Саша надавил мне на плечи, заставляя лечь. «Давай, Полина, беги, поспеши, я не хочу открыть глаза и узнать, что ты погиб». «Ты первая», — улыбнулся он. Со стороны коридора послышался утробный рёв чистиЩника. Он нас учуял. Я из последних сил толкнула Сашу в сторону палаты, где лежало его тело, а сама буквально нырнула в своё и зажмурилась. Я не хотела умирать, не хотела исчезать. Моим желанием было вновь оказаться в объятиях человека, занявшего всё место в моём сердце, обнять его, почувствовать рядом. Просто быть. Рев чистильщика раздался над самым ухом. Я уже чувствовала обжигающее льдом прикосновение этой твари, когда тепло тела стало горячее лавы. Меня ударило жаром под дых, сковало по рукам и ногам. Последним, что я запомнила, был разочарованный рев твари. Твари, у которой отобрали добычу. В первый момент после того, как я открыла глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Резко села, спрашивала. проследила за падающим на пол шуршащим одеялом. И только после этого пазл сложился в объемную картинку. «Я в съемной квартире, той самой, которая принадлежит семье Саши. Вчера мы забрали мои вещи, перевезли их сюда. В торговый центр я заезжать отказалась, только в маркет забежала, купив предметы первой необходимости и личной гигиены. А уже после приезда позвонила Ленке. Сестра удивилась моему решению». Но после того, как я рассказала ей, что именно сподвигло меня на этот шаг, спорить не стала. Наоборот, уточнила, всё ли у меня есть, нужна ли помощь и как меня в случае чего найти. На предложение переехать на съёмную квартиру Лена ответила категорическим отказом, сказала, что не для того столько нервотрёпки с этой квартирой имела, чтобы так просто её кинуть. На мою просьбу не отреагировала, даже когда я сказала, что Русь может попытаться выйти на меня через неё, рассмеялась. Я очень сильно переживала за сестру, но никак на нее повлиять не смогла. Саша видел эти мои метания, терпел чуть больше часа, а потом сварил кофе и позвал на кухню. «Помнишь, я тебе обещал, что наступит тот день, когда ты забудешь о таком человеке, как Волошин?» — спросил он вчера. Я только кивнула в ответ. «За твоей сестрой я попрошу проследить одного моего хорошего знакомого. Она о нем знать не должна». В случае опасности он помешает Руслану или его людям. Мне осталось только уточнить кое-какие моменты. После этого мы все сможем вычеркнуть его из своей жизни. Саша, пообещай, что это не будет убийством или похищением. Он подозрительно на меня покосился, сделал несколько глотков. Ты боишься, что ему навредят? Недоверчиво уточнил мой начальник. Пусть хоть трижды вредят. Процедила я сквозь зубы. Я не хочу, чтобы ты потом за это нёс ответственность. Показала, что он удивлён. Приятно удивлён. Не будет убийств или похищений, обещаю. И одного этого слова мне хватило, чтобы поверить. Но этот разговор произошёл вчера, а сегодня Саши дома не было. Только на кухне я обнаружила записку, прикреплённую магнитом к холодильнику. Доброе утро, моё солнце. Надеюсь, что тебе удалось выспаться. Сегодня у тебя отгул, так что не переживай. Я постараюсь освободиться пораньше. Люблю тебя. И кривое сердечко. Я улыбнулась сама себе как полная идиотка и открыла холодильник. День тянулся слишком медленно, слишком нудно. Я успела поесть, посмотреть телевизор, почитать книгу, а часы показывали только половину двенадцатого. Саша звонить не стало. Ведь если он сказал, что освободится пораньше, то сейчас должен зашиваться на работе. Стены давили на меня. Это я осознала, когда подошла к окну и выглянула на улицу. Тепло, солнечно, так будто уже завтра наступит лето. И захотела вдохнуть свежего опьяняющего воздуха, подставить лицо ветру, пройтись по тропинкам парка. Настолько сильно, что я не удержалась. Буквально через полчаса я уже брела по улице. Встретить Русса в городе просто так я вряд ли бы смогла. Особенно, если не стану приближаться к банкам. Так и вовсе нулевая вероятность. Признаюсь, благодаря ему я заработала нехилую фобию, но из-за него сидеть заперти – верх глупости. Город я знала теперь, наверное, лучше всех. Прогуливаясь по аллеям, дошла до остановки и села в маршрутку. Она довезла меня до городского парка. Людей тут было не очень много. Большинство все же пропадало на работах в этот солнечный теплый день. Тишина и шелест молодой зеленой листвы дарили умиротворение, помогали разложить все мысли и желания по полочкам. Я взвешивала все решения и действия, ругала себя за неудачи и хвалила за сообразительность, прокручивала в памяти счастливые моменты и понимала, что пока всё делаю верно. Всё так, чтобы быть счастливой. Ноги сами несли меня вперёд, солнце согревало асфальт под подошвами ботинок, машины обдавали облаками пыли. Улыбка не сходила с лица, и я не спешила её прогонять. Углубившись в собственные мысли, я не заметила, как вышла на автовокзал. тут оказалось намного больше людей, все куда-то спешили, хмурые и такие недовольные, они бежали от своих проблем и жизни. В какой-то момент я осознала, что могла бы оказаться в их числе. Могла бы проиграть ударом судьбы, собрать вещи и уехать вдаль, надеяться на то, что найду счастье в другом, совершенно незнакомом месте. Да, я могла бы так поступить. Да что там? Я несколько раз даже представляла то, как покупаю новую сим-карту, забираю вещи, беру билет в незнакомый город, оставляю Ленку, которая к тому моменту, конечно же, найдет свое счастье, и уезжаю на поиски своего. Но я так не сделала. В моей жизни появился человек, ради которого я готова на все. Перенести любые испытания, пойти на любые преступления, на все, лишь бы быть вместе. Размышляя об этом, я подошла к лотку с кофе и заказала латте. расплатилась только потом на стаканчике прочитала название фирмы Delishshire Drink Бросила взгляд на точку, до которой так и не доехала за вырочкой, усмехнулась сама себе и поплелась в сторону дороги. Мне всегда нравилось наблюдать за тем, как уезжают автобусы и поезда, как выглядывают в окна люди, машут провожающему, улыбаются, а иногда и плачут. Было в этом что-то волшебное, магическое. Присев на пустую лавочку, Я протянула ноги и отпила из стаканчика. Мимо проезжали маршрутки, автобусы, пахло бензином. А я смотрела вдаль транспорту и улыбалась. Полина. Я вздрогнула, обернулась и к собственному удивлению заметила спешащего ко мне Сашу. Привет. Я думала, ты на работе. Что ты тут делаешь? Он казался сбитым с толку. Ты решила уехать? Думаю, что я тебя так просто отпущу. Я же пообещал, что всё скоро решится, намного быстрее, чем ты можешь представить. Он говорил ещё что-то, а я смотрела на него и улыбалась, как последняя идиотка. Саш, позвала, когда гневная тирада подошла к концу. Что? Как думаешь, уезжает ли люди с одной сумочкой и стаканом кофе? Он окинул меня придирчивым взглядом, сел рядом и пожал плечами. Почему нет? особенность ли всё достало. Я никуда не уезжаю, усмехнулась в ответ и прислонилась к мужчине. Саша приобнял меня за талию, прижал к себе и мягко коснулся губами виска. За мной тоже наблюдение приставил. Он хмыкнул, отобрал у меня стаканчика с под кофе и отправил в орну. Можешь не верить, но я выехала в эту сторону ещё до того, как мне сообщил Марк. Я отдалилась, заглянула Саши в лицо. То есть ты хочешь сказать? Ты ведь просил не касаться этой темы. Пожал он плечами. Поживав губу, я тяжело выдохнула и выпалила: и "Это глупо. Закрывать глаза и бежать от всего очень-очень глупо. Давай обсудим. Обсудим всё, что там произошло". Сам долго на меня смотрел, очень долго, будто бы принимал не самое простое в своей жизни решение. "Хорошо. Что ты помнишь, Палин?" Я впервые после упоминания о том, что с нами произошло, улыбнулась. «Я... помню нашу первую встречу. Ты тогда сидел в своей палате и улыбнулся мне. Сказал, что теперь нас тут двое. Потом мы пытались понять, что произошло. Когда не вышло вернуться, ты веселил меня, придумывал игры. Однажды мы вышли в город, потому что сидеть в четырех стенах надоело. С тех пор гуляли, очень много гуляли. А потом...» Я сглотнула вязкую слюну. Мы нарвались на чистильщика. И нас спас мужчина. Кажется, его звали Никитой? Николаем. Поправил меня Саша. Я навел справки. Он погиб от утечки газа около 50 лет назад. Дом ушел на ремонт, но так и стоит заброшенным в районе ботанического сада. Да, он самый. Как пришибленная подтвердила я. Потом... Чистильщик нашел нас в больнице, мы поклялись друг другу, что найдем и не забудем. Ты первым меня заставил уйти, и у меня получилось. Вот. Саша улыбнулся. Да, все так и было. Но ты ведь до недавнего времени не помнила. Или я не прав? Прав. Мне снились сны. Я как будто бы заново переживала те моменты, точнее, самые яркие из них. А ты? А я помнил, как и обещал. Мне почему-то стало совестно в этот момент, будто бы забыла самое важное в жизни. Не сразу, правда. Мкнул он крепче меня к себе, прижимая. Вначале это осталось в образе таких, ну, очень блёклых воспоминаний, как будто сюжет книги всплыл в памяти, до такой книги, которую я 10 назад читал. А потом они начали приобретать объём и яркость. Очень странное чувство, но приятное. Как думаешь, что это было? Это было в-заправду? А почему нет? улыбнулся Саша. В этом мире ещё много всего неизведанного. Да ведь сама слышала, что говорили врачи. С тобой было всё в полном порядке, но ну, насколько это вообще возможно? А в себя ты не приходила. Я кивнула, вспоминая этот разговор между сестрой и лечащим врачом. Всё. Ты теперь этого больше не боишься? со смехом уточнил мой начальник, первым поднимая славочки. «Это все еще странно и не совсем вписывается в мое представление мира», призналась я, вставая на ноги. «Но вдвоем все переносить намного проще». «О, это точно. Так, а теперь пойдем. За углом моя машина. Предлагаю поужинать. Тут недалеко один уютный ресторан. А у меня к тебе есть еще одна важная тема для разговора. Но на этот раз она будет более приятной». «Заинтриговать Саша умел. Тут уже ничего не попишешь». Ресторан, о котором он говорил, оказался не просто уютным, а шикарным. Я даже неловко себя чувствовала там, в потертых джинсах и свитере. Но виду старалась не подавать. О делах заговорили только после того, как выпили по бокалу вина и утолили первый голод. Хотя заговорили – это неподходящее слово. Говорил только Саша. А я слушала и удивлялась. Он сдержал свое обещание. «Волошин, Руслан Евгеньевич, больше не побеспокоит нас». Изначально все думали, что на решение этой проблемы потребуется намного больше времени, но нам повезло. Как оказалось, отец Саша, один из владельцев банков, в котором работал Рус, строительный бизнес был для него скорее отдушиной, чем-то новым, любимым детищем. И тут я уже находила семейное сходство с Соколовых. С такими союзниками, как Андрей Дмитрич, решить проблему удалось буквально за неделю. Несколько проверок, и Волошин уволен из-за махинаций, краж и каких-то еще дел, в которые я даже не стала вникать. После увольнения начались разбирательства. Материалом дела приложилось и преследование, и вымогательство, и совершение преступлений группы лиц по предварительному сговору. Оказалось, что именно он выяснил, когда я поеду по точкам за выручкой, и навел на меня карманника. В этом ему помогла знакомая мне бариста по имени Алина. И это слово тож теперь будет не очень сладко. Я Я не знаю, что сказать, пробормотала я, когда Саша закончил говорить. Спасибо тебе большое. Я не знаю, как тебя отблагодарить, как отблагодарить твоего отца. Полин, выдохни, улыбнулся Саша. Всё закончилось. Ты никому ничего не должна. Спасибо. Мой любимый мужчина и спаситель отмахнулся, жестом подозвал официанта и попросил шампанского. Шампанское в середине дня, в середине недели, безумие. Хотя что уж там, вся моя жизнь стала безумием, счастливым и таким приятным безумием, от которого я ни за что в жизни не откажусь.